Глава 28. Деревня Альгос. Регион Ваабис. С момента, когда Гург предложил Бру на работу, прошло две недели. Найша была не в восторге от этого решения. Тупые надменные мальчишки. Чем старше они становились, тем менее управляемыми были и меньше к ней прислушивались. Как вспомнит этот всезнающий снисходительный взгляд Гурга, так прямо поколотить хочется. Но стоило им пересечься на лестнице или где-то дома, как она молча опускала взгляд и забывала, что хотела бросить ему в лицо, а иногда и вовсе как дурочка включала радостную бойкую девочку. Что вообще с ней творится? Каждый раз она себе говорила «Все, они заслужили быть наказанными», но всегда соглашалась их прикрывать. А теперь, когда нужно проявить уважение к сестре, они ей пренебрегают. Найша раздраженно топнула ногой. «Что с тобой?» — спросил Мур, возившийся с нарезкой овощей на кухне. «Ничего, отвали!» «Ну вот зачем она так резко с ним?» «Настроение испортилось, но извиняться она тоже не хотела. Обойдется». Найша краем глаза посмотрела на брата. Тот молча продолжал работу. Почему-то ей хотелось, чтобы он поинтересовался, зачем она так грубо ответила, но этот твердокожий дубина даже ничего не понял. Тем более она не станет извиняться. Она самая старшая тут, ей 15, и эта мелюзга должна ее слушать. В какой же момент все пошло не так? Она уже и не вспомнит. Все произошло само собой. Мягко и без сопротивления ее семилетний брат очаровал всех. Даже бестолковый Бефальт смотрел ему в рот. Чего уж говорить, она тоже подпала под это влияние. Братец не был плохим, он всегда умел слушать. Нет, слышать, что говорили остальные. С ним было легко, но временами она чувствовала что-то плохое, или ей это лишь казалось. Иногда Найше хотелось, чтобы он оказался неправ, чтобы сделал ошибку, а она сказала, «Я же говорила!» и тут же пожалела бы его и помогла. Но в ее памяти не отыскалось случая, где Гург жестко ошибся. Он мог влипнуть в неприятности, да, но всегда находил решение. Как ушла Оквима, он стал даже слишком активным. Все время склонял ребят к каким-то авантюрам. У них появилось много лишних денег. Кстати, на них Найша купила себе нарядов. Не то чтобы она избалованная модница, но покупать что-то новое приятно. После похищения Найша место себе не находила. Они поставили на уши весь альгос. Старостые и добровольцы прочесывали каждый уголок, даже немного исследовали опасную границу леса. В Абисе она ходила от прилавка к прилавку, расспрашивая торговцев, не видели ли они мальчишку на голову ниже ее с прямыми русыми волосами, немного растрепанными, с темно-синими глазами, слегка худощавого. Но под такое описание попадали многие дети, и все лишь отрицательно качали головами. Найша даже зашла в книжную лавку, где был всегда такой противный спертый воздух. Но дедуля сказал, что Гурк не появлялся в последнее время. Они продолжали поиски четыре дня, но потом народу становилось все меньше и меньше, Ей даже пришлось попросить наставницу по шитью дать отпуск. Она не могла работать. Все свободное время Найша тратила на расспросы прохожих. Ее всегда кто-то сопровождал из ребят, чаще Корус. С ним она не боялась задерживаться допоздна. Он, конечно, умный, но в нем нет непробиваемой ментальной брони Гурга. Брат может обидеться на что-то и так смешно задирает нос, а когда узнает, что ошибся в расчетах, Невозможно без смеха смотреть на его растерянное лицо, покрытое паникой и стыдом. В детстве Бефаль часто сбивал с мысли чем-то занятого коруса, выводя того из себя. Это всегда кончалось дракой, а Беф был только рад. Сцепившись в клубок, они катались по полу, калашматили друг друга, драли за волосы. Ей приходилось разнимать этих идиотов, а теперь один из них защищает ее». Найшу распирало странное чувство грусти и гордости за своих ребят. Никто не сдался. Даже слабовольный миг сбивал ноги в кровь и приходил поздно ночью домой, бессильно валясь на пол и снимая обувь. Они отличная семья. Не идеальная, но ей никакая другая не нужна была. Это ее не идеальные братья. Гург такой, какой он есть, и она будет всегда его поддерживать. А когда к ним в гости зашел отец Сота и принес радостную новость, она себе места не находила в ожидании. «Почему он так долго? Ну где же он там?» Позже его доставил господин Вайс на лошади, и Гурк, хромая и слабо улыбаясь всем, сдержанно обнял каждого. Как будто не пропадал на месяц, а вышел прогуляться. «Тамой что-то нужно купить?» Лавия, оторвавшись от стирки, перечислила продукты и кое-что для дома. Найша решила пройтись одна. Сама донесет, поэтому она отослала вскочившего было с порога Мика. Тот растерянно поводил носом и пошел заниматься на своих турниках. Проблема ее младшего брата была в том, что он всегда ведомый. Ему нужен кто-то сильный рядом. Так, она вроде вспоминала о Гурге. Тогда она сдерживала себя, чтобы не ворваться к нему в комнату с расспросами. Но Лавия строго ей наказала не беспокоить брата. Гурк как будто отдалился от них на другой уровень. Нет, он и раньше себя так вел, но стал еще более скрытен, что-то бесконечно писал и ходил с Мурной. Лавия сказала, что ему надо дать время, братику надо прийти в себя. А был ли он выведен из колеи? Найша сильно в этом сомневалась. Если бы ее так похитили, и она скиталась по темному лесу ночь, а потом ей повезло бы наткнуться на патриархов, Насколько бы она изменилась? В плохую или хорошую сторону? Не нужно говорить, что она бы утонула в той реке со стянутыми веревкой руками, наглотавшись воды. Но выжив, она бы точно сильно изменилась. Эти мысли лезли в голову, потому что в последнее время Гурк стал немного другой. Он изменился. Взгляд, походка, даже манера говорить. Что-то неуловимое поменялось. Найша это чувствовала всем своим женским нутром. Интуиция кричала ей, произошло что-то страшное, что-то, что изменило ее маленького брата. Глаза были другими, как будто внутри шла борьба, и часть его уже сломалась. Он стал чаще и больше заниматься фехтованием с изводя себя до изнеможения. Даже его учителю приходилось тормозить это странное рвение. Она наблюдала из окна, как они махали палками. Поединки становились затяжными, и Гурк не проигрывал так быстро, как раньше. Он молодец. Семья привыкла к шумному Ли. Даже поначалу враждебно настроенный Бев смягчился. Но они так похожи, что не могли не ругаться по пустякам. Мальчишки и в 19, и в 40 лет остаются мальчишками. Временами она ощущала на себе эти странные взгляды Праста на своей груди. Стоило им стать больше, как все беззастенчиво стали пялиться. Даже самые скромные нет-нет да стрельнут на них взглядом. Бесит. В городе это менее заметно. Ну, конечно, там столько разодетых красавиц, что она блекнет на их фоне. Нельзя сказать, что Найше не нравилось мужское внимание. Просто оно так внезапно свалилось. Она чувствовала, что ей пренебрегают» что интересуются только из-за внешности, рассматривая ее как какой-то товар. Мерзкое липкое чувство. Каждый раз, думая об этом, она сердилась на несправедливое устройство мира. Почему мужчинам все достается просто за факт, что они мужчины, а нам приходится терпеть столько условностей? Найша купила немного выпечки и, завернув, платок отнесла дяде Кунцу. Сегодня его смена. Они обменялись парочкой слов, и Найша в хорошем настроении направилась назад к рынку. Кунс всегда умел ее веселить. Ребята в детстве часто смеялись над отсутствием у него двух верхних зубов, а тот лишь смешно корчил рожицы, просовывая в отверстие язык, как змея. Это был сигнал к бегству, потому что змея могла противно обслюнявить лицо. Топая пятками, они разбегались кто куда – прячась под кроватью, в шкафах или на чердаке. А когда кого-то ловили, все остальные выходили посмотреть, как змея убивала жертву, кричали «фу!» и смеялись над попавшимся. Кунс много дурачился у них в доме. Найша всегда закатывала глаза, когда эти двое делали вид, что лишь дружат семьями. Тетя Лав следует больше себя любить. Дядя Кунс давно холостой а его взрослый сын уехал в Рилган 8 лет назад после смерти матери. Эти двое должны быть смелее в своих желаниях. Еще взрослыми себя называют, встречаются тайком в городе и думают, что никто этого не видит. Смешно. Так, гоняя в голове все эти мысли, Найша не заметила, как набрала неподъемную корзину продуктов. Неприятно, но раз сказала, что донесет сама, то вперед. Ее тоненькие ручки натянулись двумя ниточками. Ноги еле-еле дотащили покупки до ближайшей скамьи. «Кажется, это будет сложнее, чем она думала». Девочка поджала губу. «Привет, Няш!» – неожиданно сказал голос сзади. Это была Аста. «Привет! Я же просила тебя никогда так меня не называть!» «Извини!» – сын кузнеца потупил взгляд. «Тебе помочь? А ты не видишь?» Как же он ее раздражал! Всегда идет хвостиком, весь из себя правильный, добрый. Двух слов не может связать. Всегда мычит и таращит свои зеленые глаза блюдца. Он парень вообще? Нет, как у мужчины, у него с внешностью все в порядке. Высокий, сильный. Вон с какой легкостью несет ее корзину. Мускулы так и выпирают. Но все портил его слабый, безвольный подбородок. Асту так легко было сломать. Пара слов, и он ходит еле волоча ноги, но и к жизни возвращается так же легко. Тетя Лав говорит, она жестокая. Но неужели любовь — это вот это? Следить за парнем или девушкой в надежде пригодится. Она знала, что Аста не взялся из ниоткуда. Он явно следил за ней. Бесит. «Как твои занятия?» «Что?» «Кажется, она слишком грозно штокнула. Надо помягче». «Извини, что ты сказал? Я задумалась». «Как проходят уроки с Гургом? Ну, эти, где ты рисуешь людей?» «А, ханатомия?» «Ага». Уже все знали в семье, что Гург давал ей домашние задания перерисовывать и заучивать его рисунки. Но не все знали, что он много ей рассказывал про лечение травами или как узнавать, чем болен человек, простукивая пальцами его грудную клетку или прощупывая живот или печень. Печень ⁇ это орган, что находится справа. Он отвечает за де... детоксикацию, выводит всякие вредные вещества из организма. Иногда она увеличивается, а узнать это можно только пальпацией. Но не может же она все это обсуждать с Астой. Ха, он даже и половины не поймет. Скоро мы пройдем все кости и будем учить внутренние органы. Наша задрала нос, чувствуя, какие ценные знания и какую немного странную власть понимать то, что другим недоступно, она имеет. «Здорово, Найша! Я, правда, не знаю, зачем тебе это, но все равно ты молодец!» «Правильно, хвали меня!» — кивнула она, самодовольно улыбаясь. «А я вот тоже недавно отливал формы для подсвечников. Буду учиться у отца декоративной резьбе по металлу. Очень тонкая работа, много надо учиться!» Найша не заметила, как заскучала, а ее спутник, кажется, вошел в раши, и что-то оживленно рассказывал про свои железяки. Она делала вид, что слушает. В конце концов, он ей помогал донести эту тяжелую корзину. Пусть себе говорит, она потерпит. Удивительно, что этот дурачок не понимал, зачем она этим занимается. Это показывало все его намерения сделать ее покладистой женой, что будет бесконечно рожать детей и сидеть дома. Нет, она хотела себе семью, но воспоминания о том, как медленно умирали от болезни, ее родители никуда не делись. Единственное, что она могла делать, это подносить стакан воды к блестящей от пота матери с валившимися глазами. Все в деревне слегли тогда от неизвестной заразы, лишь Найша не заболела. Как же тогда она ненавидела себя за бессилие? Позже ей подсказали, что надо было молиться Альтенда, Это был шанс спасти маму с папой, но она не знала об этом. Почему она не знала? Сейчас она всегда возносит молитву, но уже слишком поздно. Однако у нее теперь новая семья, и она будет молиться за них. Ведь Гурк же вернулся, Альтенда ее услышал. Вера — это хорошо, но она хотела идти дальше, чтобы никто никогда не испытывал то, что пришлось испытать ей, чтобы помогать людям, лечить их. У нее не так много маны, и сначала она выбрала путь швии, идя по стопам тети Лав. Но когда узнала от Гурга, что можно лечить, и не обладая большим запасом маны, лечить травами и лекарствами, у нее сразу загорелись глаза. Она обязана этому обучиться. То, что сделал ее младший брат для той дворянки из задыхающегося купца, сначала казалось чудом и чем-то недосягаемым. Но потом Гург объяснил, что так может каждый. Каждый, даже она, простая безродная девушка. Она ни секунды не сомневалась, что Альтенда вложил в Гурга все эти знания. Ее брат — это отголосок воли Бога. Поэтому она решила приобщиться к новым знаниям. Никто не заслуживает умереть от неизвестной болезни. Чем ее родители провинились? Они не были преступниками и мирно себе жили. Она сделает все, чтобы сократить эту несправедливость и сейчас не могла позволить себе завести семью. Лавия уже намекала ей, что 15 лет — это возраст для раздумия о женихе. Не хочет она этих женихов, пусть засовывают свой стручок в другое место. Впервые в жизни она знает, чего хочет, и не позволит кому-то отобрать это чувство. Только не сейчас. Плевать она на все хотела, пусть другие заводят семьи, а она все сделает по-своему». Сейчас очень важно обучиться анатомии. Гурк обещал потом рассказать про целебные свойства трав. Он пока не знал, но она уже тайком собирала в пучки то, что росло в поле и могло быть полезным. Как-то он упомянул несколько названий, что уже видела в книжке у Лавии по садоводству. Найша взяла ее с собой и в свободное время потихоньку набирала и сушила их на чердаке у дедушки Мио. Тот покряхтел, попыхтел, но когда она миленько-миленько так его попросила, пошаркав ножкой и потупив взгляд, он не смог отказать. Забавный старик и добрый. Их вроде что-то связывало с бифальтом, но тут мало про это рассказывал. Лишь что они работали в одном месте. Цирк, кажется. Работа швеи ей тоже нравилась, но это было несерьезно. Она хотела спасать жизни, а не тыкаться иголкой год за годом. Ее пожилая учительница очень мудрая женщина, и Найша делилась с ней своими планами и мыслями. Правда, временами она как-то странно улыбалась и вздыхала, но никогда не отговаривала и не ругала. Поэтому Найша была свободна в своих душевных изливаниях. Ей всегда становилось легче после занятий. Это была одна из причин, почему она сразу их не бросила. Плюс внутренний голос настаивал закончить начатое дело. Они прошли уже больше половины пути. Как странно складывается ее жизнь. Надо будет потом поменять это платье на что-то другое. Больно ей не нравились насмешливые взгляды парочки дворянских уродин еще в городе. Гург пытался повысить статус их семьи, поэтому нужно соответствовать новой роли. Что-то женское глубоко внутри скребло и подсказывало. «Найди подругу, что в этом соображает. Сама ты не справишься». Тетя Лав рассказывала ей про этикет, но, как известно, сама быстро сбежала с будущим мужем жить простой жизнью. А сейчас давно не следит за модой. Домашние дела отнимают слишком много времени. Нет, нужен кто-то со стороны. Она займется этим в ближайшее время. Найша скосила глаза на Асту. Тот что-то продолжал рассказывать про сплавы. Она давно потеряла нить повествования и просто кивала, иногда вставляя «Да?» Или «Ух ты, ничего себе!» Интересно, сможет ли он понять, что она хочет от жизни? Аста сковырнул из носа козявку и отбросил пальцем, продолжая говорить. «Ясно». Она безнадежно вздохнула.